В Следующие дни Вонг прожил как обычно. Не ходил ни к врачу, ни в соцзащиту, ни к возможным работодателям, дочь не звонила. Короче, вообще никакого общения ни с кем. Ни с людьми, ни с животными, за исключением короткой беседы с кассиршей, когда он покупал еду в магазине, и тычка в спину в винные монопольки. Он застыл там перед витриной с испанскими винами и в нерешительности сделал шаг назад наскочив на проходившую мимо женщину, которая не предполагала, что он сдвинется с места. Фон рассыпался в извинениях, но в душе обрадовался, потому что он успел почувствовать тепло ее тела, тело другого человека. А на близость Фону вряд ли имеет смысл рассчитывать еще когда-нибудь в будущем, разве что в виде исключения за деньги, скорее всего. Эх, вот бы он чудесным образом собрал волю в кулак. Ер распрямил спину, сделал что-то с выражением глаз и изменил свое отношение примерно ко всему, к чему он вынужден так или иначе относиться. Коротко говоря, вот, бы он сумел разом и навсегда забыть про ту фигню с падением нравов в обществе спортивной и оздоровительной ходьбы. Взгляд побитой собаки, с которым он ходит сейчас, вряд ли привлечет новых друзей или женщин. Собак, и то вряд ли думает Фонг. 71. -е. Ничего не сказав Йенсу, Фонг пару раз прошел на лыжах график номер один. Действительно пристранный маршрут, но почему бы и нет. Он придумал еще один маршрут того же абриса, но более длинный. Sognsvan, Studenterhytte, Ullivolsatter, Холлен, Væringsholmen, Ullivolsatter, Sognsvan. Проходя график нефтяных прибылей страны, он чувствует, что тоже отвечает за них, вносит свой вклад. Можно сказать, возвращает стране часть расходов на него, который он ежемесячно получает в качестве страховки и оплаты больничного. Помимо этого, он рисует. Снова начал. Раньше он исповедовал фигуративное искусство: деревья в саду, натюрморты, а чаще всего яблоки и шишки. Засушенные цветы, но и рукотворные объекты тоже, например, туристические ботинки с шерстяными носками, красиво раскинутыми на камнях. Теперь он рисует абстракции, нагромождение интенсивных цветов, сложных форм, грубых, темных. Он спрашивает себя, что это такое, и понимает постепенно, что пытается разложить то падение нравов на атомы, на составные части, увидеть его суть. Несколько раз из-под его кисти выходят фракталы в мрачных тонах. Он прячет их в стол, едва дав им высохнуть. Они не должны попасть в чужие недобрые руки. Брюхатые почти наверняка же истолкуют их как воплощение истинного, но скрываемого яф вонка и сочтут их явкой с исповинной. 72. Йенс так и повадился ходить на чаёк, чаще и чаще. Теперь в будни по вечерам Фонк перестал запирать дверь, чтобы Йенс мог уходить-приходить, когда захочет. Обычно Йенс в основном молчит, цедит потихоньку свой чай. Он переметнулся от утреннего детокса к бодрости женщин. Иногда наблюдает, как Фонк рисует, иногда они вместе смотрят телевизор. Все подряд, кроме политики и экологии. Главный принцип чем глупее, тем лучше. Вот уже у них появилась любимая передача. Игра Total Wipeout. Когда английские толстопузы скатываются с огромных стеганых шаров строго в грязь, Йенс радостно хохочет. У тебя Фонг, я чувствую, что я это я, говорит он частенько. Вот и я тоже, думает Фонг. А как хотелось бы стать другим. 73. Как-то вечером собираясь на чай, Йенс заметил в подвале деревянный ящик и, чувствуя себя у фонка как дома, прихватил его с собой наверх. "Что это такое?" спрашивает он, водружая ящик на стол. "Выглядит интригующе. Я не смог пройти мимо." "Это конструктор, называется Капла. Мы когда-то купили его для маленькой Терезы. Набор деревянных дощечек. Выдумка одного голландца с большой бородой, как твоя, только настоящая». Янс пробует слово на вкус. Капла. -э И что с этой каплой делают? Строят. Что строят? Что хочешь. Дощечки сделаны так, что можно строить в любую сторону. Очень ловко придумано, кстати. Мы хотели развить в Терезе творческую жилку, такая была мысль. Иначе мы не стали бы покупать такой огромный набор. В этом ящике тысяча дощечек. Для нас в то время это было серьезное вложение средств, притом в игрушку. Мы мечтали, что Тереза будет строить потрясающие конструкции, и мозг станет развиваться совершенно по-новому. Возможно, она вырастет архитектором. Короче, выбросили на ветер немалую сумму. Теперь она разговаривает с собаками, как известно. 74. Освоив технику, Янс за два вечера строит башню, соединенную 30-40 сантиметровым мостом со второй башней. Это неплохая, но относительно несложная постройка. Но таких неофиты учатся или оттачивают мастерство, чтобы двинуться дальше. Техника строительства тоже примитивна и не Качающиеся стоямя дощечки прижимаются дощечками, лежащими плашмя. Более изыскан мост Чтобы выдержать свой вес, он должен быть некоторой толщины, и Йенс добился этого, постепенно расширяя конструкцию и следя, чтобы вес все время был достаточным. У него был вариант построить противовес, но этого он пока не сообразил. Подлинное умение приходит часов через сорок-пятьдесят строительных упражнений. Зато Йенс радостный как жаворонок. В рисует, а Йенс строит. И в гостиной царит полная гармония. Но не дав своему сооружению простоять и пары дней, Янс заявил, что хочет его снести. А то пусть постоит еще немного, красиво. Башни ломаем. Я целый день слушал в Стортинге, как добыча газа и нефти на севере сказывается на природе. Янса передёрнуло. И думал только об одном: вот приеду сюда и снесу эти башник чёртовой матери. Понятно, кивнул в ответ в Вонг. Иногда старое дерево должно умереть, чтобы молодое могло расти. Йенс поднял на Вонга глаза. Ты прав, завопил он. Как же ты прав! Чёртовой башни! кончилось ваше время. Йен торжественно подошел к постройке и решительно выбил несколько нижних дощечек. Сооружение успешно рухнуло на пол. Сперва Одна башня и мост, потом вторая. На все про все ушла пара секунд. Глядя на Йенса, Фонг видел, что тот переживает момент счастья полного и фундаментального. Я слишком мало разрушал в своей жизни, заявляет Йенс. «Все строил, строил, а теперь вот заболел. 75. -е. Ты знаком с культурой сербской брани? Внезапно спросил Йенс как-то ночью, отвлекаясь от сложной круглой конструкции по мотивам Вавилонской башни, над которой он трудился. Они пропустили по паре стаканчиков вина и теперь работали каждый над своим, и оба чувствовали приятность того, что рядом есть человек, с которым хорошо молчать на пару. "Нет, вынужден признаться, я с ней совершенно не знаком", говорит Фонг. "Не "Нет, Я что-то плохо представляю себе сербскую культуру. Вроде слышал о спортивном походе в том районе, но это и все. Про поход я ничего не знаю, но ругаются они как черти, говорит Йенс. Это я могу сказать, потому что мальчиком жил в Белграде, как тебе известно. Нет, я этого не знал. Приятно слышать. Я все время боюсь, что люди знают обо мне больше, чем им в действительности известно. Это вечная проблема таких, как я. Ясное дело, говорит Фонг. — Короче, продолжает Йенс. Белград. У меня остались о нем теплые воспоминания. Прекрасные, сильные люди. У меня была няня, к которой я очень привязался. Йенс замолчал, видно вспомнил старушку няню, загрустил, расстроголся и в Фонк. Но теряться они чудовищно. Это еще, мягко говоря пока недоступная рассудку злодейство не произошло, я почти совсем не ругался. И в первые недели после него тоже все разворачивалось в колоссальном темпе. Мы шли по ветру, а фрукточница против. Но потом все начало как-то меняться. Идеи медленно, но верно нашли иное русло, Причем я никому ничего не мог сказать. Все двигались в едином порыве, Противостояние чудовищному злу сплотило нас. Теперь не проходит и дня, чтобы мне не захотелось выругаться, но когда я упомянул это парламентскому доктору, она слишком задумалась. Это я четко заметил. Поэтому не стала задачивать ее сильнее и рассказывать, что я стал материться чуть ли не ежедневно. Про себя, конечно, неплохо бы это звучало вслух, ага. Я пристрастился к этому несколько месяцев назад. И далеко не сразу сообразил, что ругаюсь от усталости. Это был симптом. Надо прислушиваться к сигналам собственного тела. А я годами этим пренебрегал. Зачем? Выглядел я и так отлично и пребывал, в общем-то, в гармонии. Потому-то и жил хорошо. Частые долгие прогулки и зимой, и летом, стабильный брак, дружная семья и все прочее. Так что до самого недавнего времени я был бодр, деятелен и встроен в общую систему, как и положено всякому человеку, но премьер-министру особенно. Ты отвлекся, — говорит фонк. Да, признается Йенс. Я вижу, что никак не решусь подступиться собственно, собственна кругательством, они ужасно грубые. А мне совсем не хочется выглядеть скобрёзником в твоих глазах. Семьдесят 76 -е. Ни в коем случае не делай, чего не хочешь, встревает Вонг. Но меня раздражает, когда ты топчешься вокруг до да около сербской брани, а когда доходит до дела, то молчок. Лучше б сразу рта не раскрывал. Йенс задумчиво смотрит на Вонга. Я не требую, чтобы ты говорил больше, чем тебе комфортно. Просто хватит меня раззадоривать и рекламировать остренько, если ты не готов на эти темы говорить. Я слышу тебя, отвечает Йенс. Слышу, что ты сказал. Он запускает руку в ящик с конструктором и вытаскивает кулак полный дощечек. Семьдесят 77. Йенс занялся своей башней и тихо трудился, но вдруг изрек тихим низким голосом, как будто собирался сказать что-то задушевное, чтобы с тобой материться: мы должны заключить договор договор? Да. За последние недели мы стали, можно сказать, друзьями. Этого нельзя отрицать. Но чтобы раскрыть тебе самые темные свои уголки, я должен быть на сто процентов уверен, что могу на тебя положиться. Фонк нервно кивает. Он совсем не уверен, что на него стоит полагаться. Тогда мы должны оформить наши отношения официально. Продолжает Йенс. Что ты имеешь в виду? Ты должен стать моим другом до гробовой доски, а я твоим. И каковы формальности? спрашивает Вонг. Я знаю только один способ, отвечает Йенс. Смешать кровь. Ты хочешь, чтобы мы смешали кровь? У нас нет другого выхода. Семьдесят 78 -е. Уходя на следующее утро, Йенсу уносит в чистой банке из подворения несколько капель крови фонка, чтобы парламентский доктор ее проверил. Если все чисто, во что я естественно верю и на что рассчитываю, то в следующий раз мы сделаем это. Фонк кивнул. На его вкус отношения развиваются слишком стремительно. Он не уверен, что уже готов связать себя настолько. Но в то же время ему очень хочется кровного брата. Это даже больше, чем друг. Отныне ты должен быть честен со мной, а я с тобой. И то, что мы открываем друг дружке, должно оставаться между нами, заявляет Йенс. Отлично, соглашается Вонг. Тем более мне вообще нужен новый друг, говорит Йенс. Мне давно уже нужен кто-то для общения с моим другим Йенсом. Нет, ты не понял. У меня есть хорошие друзья. Но, как выяснилось, о некоторых вещах я не могу с ними говорить. За эти годы сложились какие-то формы, рамки, и дружба существует только в пределах этих рамок. Во всяком случае, я так чувствую. Напротив, новые друзья это совсем другое. Тут все возможно. И ты, Вонг, именно ты можешь оказаться таким человеком. Ты сможешь стать моим новым другом. Спасибо большое, говорит Вонг. Если все окажется в порядке с твоей кровью, сам понимаешь. 79. -е. Все следующие дни Вонг только и делал, что рисовал как одержимый и слушал классическую музыку. Абстракции, падения нравов уже не влезали в ящик стола. Вина он пил гораздо больше, чем считал нормой. Не говоря уж о жестких нормах брюхатых. Он боялся анализа. Вдруг парламентский доктор найдет его кровь нечистой. Кто знает, какой там бардак в кровяных тельцах после всего через что он прошел. Надо было отказаться сдавать кровь. Теперь он наверняка потеряет нового друга еще в начале отношений. Разве это справедливо? 80 -е. В пятницу вечером в гостиную входит Йенс. Вид у него серьёзный, он что-то прячет за спиной. Неужели кровь? Он собирается вернуть в фонку его грязную кровь? Вдруг лицо разламывается широченной улыбкой, а из-за спины извлекается бутылка шампанского. В твоей крови нет ничего, что мешало бы нашему с тобой союзу, говорит Йенс. Фонг закрывает глаза. Какое облегчение. Он чуть не плачет. Неси нож, говорит Йенс, желательно поострее. А как насчет твоей крови, думает Фонг. Спросить? Нет. Он хочет пустить все на самотек. Если у Йенса есть болезни, пусть он тоже заболеет ими. Приди ко мне вместе с болезнями, думает он. За даром друга не получишь. Почти никто не находит новых друзей так поздно в жизни, даже брюхаты. Вон Кьенс надсекают кожу на мясистые части ладони пониже большого пальца и прижимают порез к порезу. Все, — говорит Йенс. Теперь они друзья до гроба, и пробка шампанского выстреливает в потолок. 81 Сербские ругательства, рассказывает Йенс позже тем же вечером, грубые, даже очень грубые, но очень изобретательные и странным образом вызывают почти симпатию, потому что они гораздо, гораздо больше говорят и о том, кто матерится, и о жизни в целом, чем обычная брань. И это в самом деле помогает мне, успокаивает, как ни странно, почти как лекарство. Я сочинил себе такие целые ругательные присказки и пользуюсь ими вроде как молитвой. Они подряд и утешают. Фонк кивает зачарованно. Ебал я твою мать, скажут они, например, продолжает Йенс. Твою покойницу мать, и все, кто пришел на ее похороны, и всю вашу семью, сидевшую на отпевании в церкви на первом ряду, и весь второй ряд И несколько сидевших сзади, и пастора имел я так эдак, и служку, и могильщика, и собаку лежавшую на паперте. и так до бесконечности. Ничего себе. Скажи прикольно. Ничего себе, повторяет Вонг. А? Черти вступки на преступке. Вот эта компания. 82. -е. Я сочиняю свои собственные проклятия по сербской модели рассказывает Йенс. Дело обстоит теперь уже так скверно. Я побоялся признаться в этом доктору. Я сам понимаю, что это явное падение нравов, непорядок. Меня такое разложение очень пугает. Не хотелось бы вляпаться черти во что. Во время долгих мероприятий я иногда конструирую многоэтажные проклятия и вплетаю в них фамилии разных политиков. В основном но не исключительно сторонников противоположных взглядов, особенно той, кого я называю фрукточницей, но и других тоже. Иногда даже некоторых с моей стороны, и прости, Господи, из моей собственной партии. После той чудовищной истории во мне развилось нетерпение, беспокойство, с которым я не умею справиться. На встречах я теряю концентрацию и сам себя ловлю на том, что сижу и сочиняю непристойные цепочки ругательств. Пример, который я тебе привел — детский супчик по сравнению с истинно зубодробительными вариантами. Я измождён, фонк. Но из-за того, что этот христианин думал только о себе, я не могу взять больничный. Я должен задушить в себе раздражение и отчаяние и ждать, что все само пройдет. Именно поэтому мне нужен новый друг. И я очень рад, что мы сошлись во мнении. Это будешь ты. 83. Я все говорю и говорю, говорит Йенс. Хотя на самом деле я прекрасный слушатель. Видимо, по природе я скорее слушатель, чем оратор. Так что в следующий раз Ты будешь говорить, а я слушать. Можем мы так договориться? Фонк кивает. Я пойду лягу. Спокойной ночи, брат. Спокойной ночи и тебе, брат, отзывается Фонк. Надеюсь, ты будешь спать хорошо. И я надеюсь, отвечает Йенс. «Еще, я думаю, ты должен позволить себе поспать долго-долго в виде исключения. Ты правда так считаешь? Да, я так считаю. <смех> Спать долго-долго, как -долго. хочет Йенс. Вот так придумал. Ты, хулиган, оказывается, заманиваешь меня на кривые дорожки. А кто будет править страной, пока я дрыхнул? Об этом ты не подумал, да? Ты мне нравишься, однако, Фонк. 84. Фонг берет Йенса с собой на лыжный пробег по большому графику номер 1. Охранники бегут за ними на отдалении в 10-15 метров. Янс горячо одобрил маршрут и восхищался, как широко фонк мыслит. "Это график номер один в своем подлинном величии", утверждает Янс. "На улице такой холод, что брюхатые сидят по домам", фонк в ударе и говорит больше обычного. Он рассказывает о маме Терезы, как он ее любил и как она умерла от осинового укуса. Она сама не подозревала, что у нее на ОС такая аллергия. Все кончилось в полчаса. Раз, и она умерла. Он рассказывает об Агнес, как строгано во всех своих причудах и фобиях. Это были разумно удобные отношения и только. В смысле, Терезы все и правда получилось хорошо. Но что Агнес съехала, когда он ушел в минус, доказывает, что она никогда его по-настоящему не любила. Йенс слушает, как и обещал, и задает интересные вопросы, помогающие рассказывать дальше, как и ожидаешь от кровного брата. Где ты работал тогда? спрашивает он. Фонг молчит. Ты все еще работал в институте физкультуры?» Да, врёт Фонг. А потом ты взял больничный? У меня старая спортивная травма. Но сейчас ты в отличной форме. У меня депрессия. Как у меня, можно сказать и так. Они некоторое время идут молча. Когда мы вот так с тобой гуляем. Ты, Йенс или другой Йенс? спрашивает Фонк. Вместе с тобой я всегда другой Йенс. Притом я бываю им только вместе с тобой. Помни об этом. Когда они поворачивают назад у студентерхютта Йен улыбается. Здесь мало тратят и много копят, говорит он. Самый передовой район. Восемьдесят е Пока они едят апельсин на трёвансхёгда, Йенс снова мрачнеет. Стоит мне остановиться, эти мысли тут как тут, и ругательство. Эти вообще прорываются без предупреждения, Черт бы их подрал, восемь раз по два нарыла» сущее проклятие. Что мне теперь, жить вечным двигателем? Ты не мог бы поконкретнее», — конкретнее, просит Вонг. Фрукточница была права. Хороших результатов на прошлогодних местных выборах мы добились на волне симпатии к нам, говорит Йенс. Все сочувствовали нам как пострадавшим. Но прошло время. И вот уже стало более или менее позволительно бояться чужаков, открыто бояться. Глубоко в народе есть инстинкты, с которыми невозможно бороться. Вонг, ты видел, что люди пишут? Там масса образованных людей: стоматологи, преподаватели и все дела. И они говорят такое, что не веришь собственным ушам. Понятно, что кто-то в этой огромной толпе стал легкой добычей манипуляторов или поддался на провокацию. В этом ничего нового. Но вот что эти настроения постепенно распространяются на самые созидательные силы общества, убивает меня. И в тот момент, когда я должен стоять на баррикадах и вскрывать этот нарыв, бороться с заразой с утроенной силой, я вдруг ослаб и сдулся. Я чувствую себя очень немощным фонк. Я никогда не ощущал такого бессилия и слабости. Фонк кивнул. И вынул за руки Янса апельсин, чтобы дочистить его, а то процесс застопорился. Против этого безумия у меня ни лома нет, ничего. Я чувствую свою немощь и все время хочу спать. Но еще я хочу на юг, на море, чтобы никаких встреч и обязанностей. И ничего из этого мне нельзя говорить вслух. Такое заявление повредит мне это я предположим еще могу пережить но ведь оно нанесет урон партийному аппарату и правительству которое я возглавляю мне кажется нам надо идти дальше отзывается вонг ты прав подхватывает йенс движение это выход вечное движение